Глава одиннадцатая. Эрида. За окном начинало темнеть. Тридцать четвертый этаж опустел, сотрудники разошлись по домам. Рабочий день закончился полчаса назад, а я ходила из угла в угол в отведенном мне кабинете, слушая то, как стук моих каблуков разносится по всему коридору сквозь распахнутую Настеж дверь. «Давно домой пора, но я не ухожу, потому что Влад так велел, и если первую половину того времени, что я дожидаюсь его возвращения, сдаюсь вопросом, стоит ли действительно подчиняться и ждать, то оставшуюся, почему я не могу ему противоречить?» В голове полнейшая каша, в ней чего только не смешалось, дневные события с платьем и столом теперь казались чем-то совсем-совсем далеким, будто сто лет назад было. А вот пронзительный взгляд, как чисто изумруд Белого старшего остался в моей памяти, как если бы до сих пор на меня смотрел. Так, словно я сделала ему что-то такое, что не простишь никогда. И сам Влад, во что я вляпалась? «Моя», — сказал, — «не раз». И каждый из них внутри все сжималось, тянулось навстречу. Будто вся моя суть выражала, насколько это действительно так, что я ему принадлежу и сейчас, и потом всегда. Это и есть любовь? Такая она. Влюбилась я. На этой пугающей ноте в коридоре послышались шаги, а затем в проеме показались две массивные мужские фигуры. И если одна была знакома, то вот вторая, второй, я даже подзависла, рассматривая аристократические черты лица, достаточно длинные волосы, челка которых падала на глаза, будто специально скрывая их от окружающих. В общем, не удалось мне рассмотреть их цвет вот так сразу, а вот улыбка очень напоминала улыбку Владимира, только намного более открытая и дружелюбная. «Так вот ты какая, Эрида!» протянул незнакомец, словно пробовал мое имя на вкус, за что заработал гневный взгляд от моего непосредственного начальника. Впрочем, на блондина это не произвело никакого впечатления. Тот даже внимания не обратил, продолжая смотреть исключительно на меня. «Хорошенькая!» Наконец вынес вердикт осмотру и шагнул навстречу. Я, Кайл Кристофер, представился, улыбаясь шире прежнего. Младший брат вот этого альфа-самца, кивнул в сторону Владимира, протянув мне руку в приветствие. Альфа-самца! переспросила, не сдержав ответной улыбкой. Все же немного странное знакомство, хотя жест приветствия я приняла, но ну почти. Стоило протянуть свою ладонь, как руку нового знакомого взломили назад. Даже не думай, Крис напряженно произнес Влад, «ты не притронешься к ней». «Ревноит», — выдохнул тот восторженно, не сводя с меня взгляда. А я окончательно растерялась и улыбаться не перестала. «Просто эта идиотская улыбка у меня сама по себе на губах расплывалась, сколько ни старайся сдержать ее». «Что, правда?» — заинтересованно уставилась на своего недобосса. «Все, познакомился, можешь идти», — сухо отозвался тот, обращаясь к брату, проигнорировав мой вопрос. Еще и к выходу подтолкнул своего младшего ровесника. Точно ревнует, заверил Кайл Кристофер, подмигнув, принудительно пятясь на выход из моего кабинета. Эрида, а что ты делаешь завтра в обед? Не хочешь сходить куда-нибудь? Вместе пообедать, предложил следом. Обещаю, это скучное существо с собой не возьмем, а то он своим мрачным видом нам все веселье испортит. «Согласилась бы, но если я назову своего шефа скучным существом, то он меня может уволить, а работа мне очень нужна». Беспомощно развела руками. На альфа-самца старалась больше не смотреть. Вдруг он злится снова. «Ничего, я тебя спасу!» – выкрикнул собеседник уже из коридора, потому что кое-кому удалось вытолкать его наружу. «Расскажу его самую главную тайну, и тебе будет, чем его шантажировать. Пойдешь?» А я колебалась. «Еще секундочку. Одну всего». «Узнать о Владимире больше мне совершенно точно хотелось. Вот и...» «Обязательно!» – выкрикнула. «Договорились!» – послышалась радостная в ответ. «Все-все, уже ухожу. Что надо, я получил. Раздалось следом уже явно не для меня. И вообще, братец, учись веселиться, а то так и помрешь с кислой миной на своей благородной роже. Совсем издалека». Ответа Владимира я не услышала, если он вообще был, зато увидела. Мужчина застыл на пороге, глядя на меня хмуро и зло. «Ты с ним никуда не пойдешь», – заявил бескомпромиссным тоном. «Ни завтра, ни потом, никогда». Моя растерянность снова дала о себе знать, и что ответить на озвученное я не знала, но зато… «А хотите, я вам чашку у вашего любимого кофе приготовлю?» – поинтересовалась осторожно. «Правда, на местной кухне карамель закончилась, но есть на моей». «Ты меня поняла?» – продолжил настаивать на ответе Белов, нисколечко не проникнувшись моим благородным порывом и приглашением. Показалось, вовсе не услышала меня, поглощенной своими эмоциями и мыслями. «А если я пойду, тогда что?» – задержала взгляд на мужчине на пару мгновений, после чего направилась к шкафу доставать свое утепленное пальто. «Ты не пойдешь!» – в считанные мгновения оказался он рядом со мной, отнимая у меня пальто, не позволяя одеться. Нефритовый взор прожигал меня настоящей яростью. «Почему?» – прищурилась в ответ. Не то, чтобы мне это было жизненно необходимо, но ведь пообещала уже, да и слишком уж остро реагировал, стоящий передо мной. Особенно если учесть, что совсем недавно он сам же со всякими там эвелинами обнимался без всяческого зазрения совести. А я всего лишь поесть собираюсь и немного поговорить, не более того. «Еще один дебильный вопрос, и ты не будешь встречаться не только с Крисом, но и с другими мужчинами», – рыкнул он взбешенно и ухватил меня за подбородок вынуждая смотреть ему в глаза. «Я ясно выразился, Ирида. Или мне стоит повторить, чтобы до тебя дошло, что я не шучу?» Процедил сквозь зубы. Понятия не имея почему, но в груди подозрительно потеплело, как будто согревающей волной накрыло. Правда, схлынула она так же быстро, как и появилась. «То есть с другими мужчинами общаться можно, а с вашим братом нельзя?» Покивала я дело серьезно, вернув ему его же слова. «Ясно», – вынесла вердикт чужому мнению. «Никаких больше дебильных вопросов, раз они вас так бесят», – покивала снова, сделав небольшую паузу. «Хотя нет», – изобразила задумчивость. «Еще один дебильный вопрос я все же задам. Что я вам такого опять сделала, что вы на меня рычите?» Дернулась назад, чтобы избавиться от чужого прикосновения к подбородку. При этом из-за пальто схватилась попытки забрать вещь. Владимир на мой вопрос зубами скрипнул и поморщился, как от боли. Зато пальто вернул. Буквально пихнул одеяние мне в руки. При этом дышал так, словно только что сто метровку пробежал туда-обратно. Но вот он вдохнул, выдохнул еще разочек, прикрыл на мгновение глаза. Ничего. Выдавил из себя с трудом. Собирайся. Жду на парковке развернулся и направился на выход из кабинета. Молча, все такой же угрюмый, и дверью саданул так, что та сперва об стену ударилась, аж краска облетела на месте соприкосновения с ручкой, а затем полотно и само на петлях косо повисло. «Если я тебя так бешу вообще без причины, так бы и сказал, я бы и домой сама уехала», съехидничала ему вслед. «Все равно ведь не слышит». А с этажа я спускалась, продолжая размышлять о том, что лучше бы мне действительно самой до дома добраться. С чего бы это вообще господину начальнику меня подвозить, да еще и на регулярной основе? И мои нервишки целее будут, и его. Но на кнопку лифта нажала все же ту, что обозначала парковку. Ну его. Снова взбесится еще на почве моего неповиновения. Тем более, что еще всего час от силы нам друг друга сегодня терпеть. Мой недобос ждал меня возле своего черного внедорожника, смотря перед собой невидящим взором. И на мое присутствие отреагировал странно, вздрогнул и подобрался весь. Перев мое лицо свой тяжелый взгляд, показалось, что он дернулся вперед, но только показалось, не шевелился вовсе. Дыхание и то задержал, пока помогал усаживаться внутрь и пристегиваться, а затем сорвался с места так, что послышался виск шин. Я же постаралась лишний раз не смотреть на него, пока автомобиль сворачивал с одной улицы на другую. И даже когда тот остановился перед моим домом, тоже на мужчину не смотрела. «Хорошего вам вечера, Владимир Николаевич!» Бросила скомкана, прежде чем зайти в подъезд. Он ведь мое приглашение, озвученное еще в офисе, все равно проигнорировал. Так что ничего лишнего больше говорить не стала. Как и не стала думать о том, насколько обидно это, когда делаешь шаг навстречу, но оно совершенно ненужным оказывается. «О том, что сопутствовало всему этому?» «Запуталась я. Раньше все простым и понятным было, а тут? Разве это отношение? «Но и на одноразовую интрижку тоже не похоже. А может быть, я просто саму себя убедила, что, возможно, нечто большее?» «Захотела увидеть, вот и увидела, оправдав тем самым собственную слабость. И нет ничего такого на самом деле. Только мое падение. Надо было от Владимира Белова подальше держаться, как и собиралась. Поздно. И спросить совета не у кого». «Разве что. Ирида. Хотя она меня скорее убьет, чем поддержит. Ну и пусть. Самой все равно не выпутаться. Так и держать в тайне такое от нее тоже последнее дело». За окном давно стемнело, когда я дрожащими пальцами тыкала в сенсорный экран, набирая ей сообщение, чтобы родственница позвонила, как только у нее появится свободное время. Не на отдых ведь она и развлекаться поехала, в конце концов. В общем, сообщение ей так и не отправила, все же сама позвонила. Вместе с тем на нервной почве доела оставшийся на губах вишневый блеск, ко всему прочему до крови прикусив нижнюю губу. А череда длинных протяжных гудков так и не сменилась столь нужным мне звучанием родного голоса, даже спустя еще четыре предпринятые мною попытки дозвониться. Так что сообщение я и все-таки отправила, а потом еще с полчаса из угла в угол ходила в надежде, что сестра увидит и позвонит в кратчайший срок. Не позвонила. А в холодильнике шоколадное мороженое закончилось, так что заесть свое горе тоже не вышло. Что значит не везет и как с этим бороться? Вздохнула я в прискорбии, тоскливо оглядывая пустую морозилку. Повздыхала еще, а потом в магазин отправилась. Обычно у нас этим делом и Рида занимается. У нее бюджет вообще строго распланирован. Ага, распланирован. Что за планирование такое, если в нем долг на пять миллионов образовался? Риторический вопрос, который я обязательно озвучу, как только родственница домой явиться соизволит. Ух уж я и озвучу. Продуктовый супермаркет находился не так уж и далеко от дома. Минут 5-6 пешком через дворы. Учитывая, что зимой темнеет рано, шла я преимущественно глядя себе под ноги, так как фонари вечно светили у нас через один. И каждый раз у меня создавалось ощущение, что я героиня какого-нибудь триллера. Они тоже вот так же ходят, где попало в позднее время, а потом... Понятно, что потом. Тем более в соседнем районе действительно какой-то маньяк завелся, который насилует и убивает молодых девушек, насколько я слышала. Вот и оглядывалась время от времени, никак не в силах избавиться от ощущения, что за мной следят. Но кроме нескольких одиноких прохожих, попавшихся навстречу, так никого и не заметила. А на светящиеся всеми цветами радуги крыльцов бежала, шумно и облегченно выдохнув. Тепло магазина тут же окутало со всех сторон, вынуждая расстегнуть верхние пуговицы пальто и расслабить шарф. Дальнейшие несколько минут я потратила на блуждение между продуктовыми стойками в поисках и сама не знала уже, чего хочу. Шоколадного мороженого больше не хотелось. Надеялась, может на глаза попадется что-нибудь эдакое, оно и попалось. Правда, не совсем то, что я рассчитывала. Опять пятеро мужчинам баллов, которые непонятно с чего вдруг обступили меня со всех сторон. Рожа у них, что называется, умри со страха. Лучше добровольно и сразу, чтобы не мучиться. И если поначалу я наивно надеялась, что просто случайность такая, мало ли чего они тут делают, и все еще может вполне обойтись, то когда один из них приблизился совсем вплотную, после чего схватил за руку и потащил за собой гребаные пять миллионов, Позади что-то тем временем грохнулось, но обернуться и посмотреть, что именно, мне не удалось. Шевели ногами, грубо толкнул вперед амбал в приоткрытые двери, и мы оказались в узком проходе с десятком дверей. Так понимаю, это был выход, который для разгрузки товара используется. «А что?» – попыталась хоть немного прояснить ситуацию. «Четно!» – «Давай же!» – прикрикнул амбал, снова пихнув меня на выход. Черный джип был припаркован к урату проема, ведущего на улицу. И задняя дверца уже открыта. Соберешься сбежать, все равно некуда. А вопить и звать на помощь? Так ведь нет уже никого. Раньше надо было кричать и не тормозить. А помниться не успела, как и осмыслить толком, как оказалось сидящего внедорожнике. А может... Предприняла еще одну попытку договориться. Что сказать? Молодец, Эри. Тебя тут за долг сестры похищают, а ты мирно договариваться собираешься. К тому же... «Заткнись и пристегнись», – снова перебил мою речь Бугай, бросив на меня короткий злой взгляд. Поскольку звук сработавшего центрального замка, надежно запирающий все двери, я расслышала прекрасно, то посылать в ответ своего похитителя куда подальше не стало. Он на меня все равно уже никакого внимания не обращал, сосредоточившись на дороге. Ехал быстро, очень даже. Джип несся по узкому переулку, а в скоростной режим уже точно больше 80 был. Все повышался повышался. Кирпичные стены мелькали с обеих сторон, опасно близко с кузовом, и я невольно затихла, задумавшись о том, что похищение – это еще не так паршиво, как превратиться в лепешку, размазавшись об одной из зданий. Впрочем, в скором времени оказалось, что и это не самое худшее, что со мной может случиться. Из узкого переулка внедорожник все-таки выехал. Проезд стал шире, но главная дорога, куда направлялся автомобиль, только начала маячить перед глазами, когда в бок автомобиля с водительской стороны что-то врезалось. Да с такой силой, что джип швырнула в сторону. И если я изрядно испугалась, то и мой похититель лишь крепче стиснул руль, только каким-то чудом никуда не врезавшись. Хотя недолго радовалась я этому факту. Не успела облегченно выдохнуть, как удар повторился, теперь уже с моей стороны. Показалось За окном мелькнула какая-то тень, огромная, как если бы самолет на нас приземлялся. И нет, мне не показалось. Как только машину снова накрыла тень, раздался очередной удар. На этот раз с управлением водитель не справился. Я, как при замедленной съемке, прекрасно запомнила каждое мгновение, пока внедорожник несло сперва на обочину, а затем дальше через заснеженный тротуар в сторону детской площадки. Еще удар. Машину перевернула. Наряду с жутким скрежетом в крыше появилась здоровенная вмятина. А я повисла на ремне безопасности, из-за которого никак не получалось сделать новый полноценный вдох. Перед глазами все поплыло. Я банально пропустила тот момент, когда дверца с моей стороны перестала существовать зато прекрасно ощутила острую боль, едва меня схватили за волосы, после чего потащили наружу. Даже ремень безопасности не стал помехой. Он неведомым мне образом банально лопнул, выпустив из своей хватки. И это было последнее, что я запомнила, будучи в относительной адекватности. Приложила плечом об обледенелое железо турникета. Мм, промычала я со стоном, попытавшись перевернуться. «Не вышло». Меня вновь подняли и швернули в сторону, на этот раз спиной в какой-то сугроб. В тот же мник сверху нависло непонятное существо. Ни человек ни зверь, нечто среднее, вытянутое клыкастое лицо. Все тело покрыто непонятного цвета шерстью. Вместо рук что-то похожее на лапы, но с обычными пальцами и острыми когтями вместо ногтей». «Тело массивное, тоже похожее на человеческое, но более длинное, а вот ноги точно звериные, как у собаки, хотя ступни, опять же, как у людей. От увиденного я о собственной боли позабыла. Охвативший разум ужас перебил все неприятные физические ощущения. На мгновение показалось, что это я так сильно приложилась головой, вот и мерещится всякое. Но зловоние изо рта полузверя-получеловека не дало усомниться в том, что происходит на самом деле». Вот мы и встретились снова, Луна. На меня уставилась пара желтых глаз. И столько ненависти в них читалось, что я невольно сглотнула. Так смотрит смерть. Именно ее я видела в глубине пылающего взора. Даже странные слова монстра показались чем-то незначимым. А через мгновение вообще все. Тело прошило очередной волной боли. Непонятное существо принялось когтями кромсать на мне одежду, одновременно оставляя на коже множество рваных ран. Мой крик разлетался на всю округу, хотя я сама его слышала лишь первые секунды, как и чувствовала боль. Потом все смешалось. Жгучая агония, пропитавшая каждую клеточку организма, оглушила, стерла остатки моего восприятия реальности, погружая в беспросветную тьму, несущую избавление от моих мучений. Ощущения вернулись внезапно, вместе с громким, полным ярости рыком. Монстра с меня снесло в одночасье. На его месте теперь возвышался огромный белый волк, прижав уши к голове и пригибаясь к земле, он гневно скалился на моего обидчика, закрывая меня с собой, не позволяя снова ко мне приблизиться. Я за всем происходящим наблюдала с какой-то отстраненностью. Возникло ощущение, будто бы попала в какой-то фантастический боевик про оборотей. Не знаю, почему пришло именно такое сравнение, но оно показалось верным, особенно когда ни до человек, ни до зверь лающий рассмеялся. «Думаешь, сможешь уберечь ее от меня?» Поинтересовался он рычаще с отголосками эхо, будто в нем говорило несколько голосов одновременно. «Я все равно заберу ее. Она моя». Белый волк снова зарычал, продолжая пребывать на месте. Ответный рык монстра не заставил себя ждать. Я не успела и глазом моркнуть, как моего защитника снесло в сторону, и оба волка, сцепившись, покатились по земле. Вскоре на белой шерсти проступил алый цвет. Именно это и заставило опомниться. Из последних сил я, чуть повернувшись на бок, поползла как можно дальше от дерущихся хищников, старательно игнорируя боль в теле и особенно в груди. Возможно, тот, что белый, желал меня спасти от непонятного монстра, но это не значит, что после этого он сам меня не загрызет. Обо всем том, как я вообще в такую ситуацию попала, я подумаю после. Главное сейчас – выжить. Где-то в глубине души шевельнулась совесть, но пролетавшая в метре от меня туша волка вынудила откинуть все сомнения прочь и поспешить поскорее свалить с места преступления. Не успела. Меня схватили за ногу и отбросили в сторону. Не врезалась в карусель только благодаря реакции белого, который непонятно когда оказался рядом, перехватив меня в полете. За шкирку, ага. И аккуратно уложив в сторонке, предупредительно рыкнув. «Мол, сиди здесь и не дергайся. Я только успела, что согласно кивнуть, прежде чем на моего спасителя снова накинулся монстр. На этот раз я уползать не спешила. Спряталась за каруселью и оттуда следила за ходом битвы. Сила была не на нашей с волком стороне. Монстр оказался куда сильнее. Он моего защитника буквально вместо боксерской груши использовал. Или, правильнее сказать, меча. Туда-сюда кидал его по всей площадке, пока тот не выдохся». Наконец схватил его за горло и поднял над землей, собираясь явно убить, свернув шею. Не знаю, откуда у меня взялась эта смелость или скорее безрассудность, но я неожиданно для самой себя бросилась на спину монстру, отвлекая его внимание. И лишь когда совершила этот глупый поступок, задумалась о том, насколько же он туп. «Дикий желтый взор впился в меня с такой яростью, что внутренность скрутила от страха. И не вцепись, волк, зубами в руку моего почти убийцы, быть мне обычным кожаным мешком со сломанными костями». А так я опять оказалась лежащей в многострадальном сугробе, судорожно хватающей ртом воздух, что получалось откровенно слабо из-за множественных ран. Зато я больше не пыталась из него выбраться. Хватит, напомогалась. А бой тем временем перерос в еще более ожесточенный. И в отличие от белого волка, монстр совершенно не устал, судя по бодрому виду. Да что это вообще за чудище такое? Я же сказал, ты мне не соперник, прорычал полузверь насмешливо, вновь сжимая моего защитника за шею. Но и это еще не все. Ты прав, он, нет. Раздалось откуда-то сбоку, а затем из груди монстра показался кусок железного прута, воткнутый в него с легкой руки Кайла Кристофера. Вот так и знал, что нельзя тебя и на минутку одного оставить. Обратился он со злым предвкушением к волку. Ответом ему стал грозный рык и полное обещание, оглушающий вой. Настолько громкий, что дезориентировал на несколько минут. А когда я пришла в себя, монстра с нами уже не было. Лишь собственные раны, нависший надо мной с озабоченным выражением на лице обнаженный Владимир, застывший неподалеку со странным взглядом Кайл Кристофер и красные капли крови на снегу напоминали о том, что это все не сон. «Мышка, ты как? Можешь что-нибудь сказать?» Засыпал Белов меня вопросами. Смотрела на него и не верила, что вообще он здесь делает, когда успел прийти, почему голый и, самое главное, куда делся белый волк. Не человеком же стал в самом деле, хотя это хорошо объяснило бы все раны и синяки на теле моего начальника. Да нет, бред, или... У нее шок, отвлек от напрашивающихся выводов Кайл Кристофер. «Вижу», – процедил сквозь зубы его брат. «Ну уже мышка, ответь мне что-нибудь». Принялся осматривать меня на предмет полученных трав. А у самого руки дрожат. В нефритовом взоре неподдельный страх. Я... я... Никак не могла определить собственное состояние. Испугался за меня. Приятно было бы, если бы не «ты волк». И это было последнее, что я смогла сказать, прежде чем мой организм все-таки сдался, отправив свою хозяйку отдыхать во тьму бессознательности.